ГИЛЬДИЯ КРАСНЫХ ДРАКОНОВ КАБИНЕТ ВЕРХОВНОГО КАРДИНАЛА Дэвил просматривал документы, а Райдер стоял у огромного окна. Мужчина повернулся к другу и недовольно заметил. «Зачем нужна боевая академия, которую ты хочешь построить?» Мощный темноволосый мужчина поднялся и, скривившись, произнес. «Красные драконы фактически не судьи, а только гильдия». Нужно менять законы и правила гильдерга и для этого нужна сокрушительная сила, которую мы создадим. Кардиналы, выходцы из Боевой Академии, лучшие из лучших, которых мы будем обучать так, как считаем должным, чтобы они смогли быть сильнее нас. Но мы, как и прежде, имеем могущественные способности, несравнимы ни с кем. Да, но... Когда будет новая Серебряная Гильдия, а до этого очень далеко, мы не сможем и дальше управлять гильдиями. Лениво заметил Дэвил, продолжая. Я хочу, чтобы кардиналами являлись те, кто преодолеет жесткий отбор и пройдет обучение в Академии, сдав экзамены, получив высший ранг. Выпускники будут главной защитой Серебряной Гильдии. По пророчеству драконы будут... Столь сильные Несомненно. Но они будут регулировать гильдии, а кардиналы всех, подчиняясь им. Поэтому мы создадим боевую академию, куда смогут пройти только оборотни и маги с большими способностями, позволяющими им быть на стороне закона. Что же, мудро, согласился Райдер. Да, кстати... Можешь выбрать несколько дисциплин, которые будешь вести. С усмешкой, но не предполагая отказа, предложил Дэвил. «Я? А если у меня нет такого желания?» Нагло ведомился парт-кардинал. «Даже у меня есть такая обязанность!» Отчетливо проговорил мужчина, пронзительно смотря друг другу в глаза. Райдер скривился и выдал. «Что же?» умеешь убеждать внезапно перед ними открылся портал и они увидели наследника черных драконов конора уверенно и смело смотрящего на верховного судью и парт кардинала он вышел из портала который открыл ему маг получивший золотые и произнес мне нужна ваша помощь райдер хищно оскалился и заявил рад а то Показательные бои уже вызывают скуку. «Что случилось?» Грозно прорычал дэвил зная, что Конор не обратился бы к нему за помощью, если бы не случилось что-то серьезное. «Все расскажу, но пройдемте в вашу библиотеку, чтобы взять книгу, где говорится про обряд уничтожения шахры». Мужчины помрачнели, и тут же все направились на выход из кабинета Верховного Судьи.